Косвенным свидетельством успеха антикняжеской земельной политики служит проект духовного завещания Грозного периода опричнины. Согласно духовной грамоте царь намерен был разделить между сыновьями богатейшие вотчины, конфискованные казной у князей Суздальских, Ярославских и Стародубских. После смерти боярина князя Горбатова А.Б. в феврале 1565 года казна наложила руку на его родовые суздальские вотчины. Эти вотчины царь предполагал передать царевичу Федору вместе с суздальско-ярославским уделом. Помимо вотчин суздальских княжат, Царь Иван намерен был передать младшему сыну вотчины, конфискованные им у ярославских княжат. «А которые, ясми вотчины, поимал у князей ярославских», — писал царь, — «и те вотчины сыну моему Федору, а сын мой Федор в том волен, хочет те вотчины за собою держать, хочет он отдать». Примечание Духовные и договорные грамоты XIV-18 веков великих и удельных князей страница 442. Конец примечания. Последнее распоряжение очевидно относилось ко времени, когда казна стала возвращать вотчины их прежним владельцам. Конфискация родовых вотчин у ярославских князей вызвала яростный протест со стороны беглого боярина князя Курбского. По утверждению Курбского, царь погубил его родственников, князей ушатых, чтобы завладеть их земельными богатствами. Тех же княжат ярославских роду погубил все родние, понеже. Имели отчины великие, мню негли, и с того их погубил. Примечание. Курбские сочинения. Страница 285. -я. Конец примечания. Князья ушатые были самой богатой ветвью ярославского рода. Один из младших ушатых, князь Меньшой, С. Ю., владел вотчиной в три тысячи четвертей пашни и мог вывести в поход двадцать пять вооруженных слуг. Примечание. Боярская книга, 1556 года, страница 71. Размеры пашни везде даны в пересчете на три поля. Конец примечания. В самом начале опричненный Ушатый С.Ю был сослан в Казань, а все его земли конфискованы в казну. Старший брат сильного князь Ушатый Д.Ю постригся в монахи, по-видимому, еще до опричнины. Примечание. Т.К.Т.Д. Страница 121. Конец примечания. Очень крупные вотчины были конфискованы опричниной у князей Сицких. Один из них, князь Сицкий Меньшой Дею, владел до опричнины вотчиной в 4800 четвертей пашни. После ссылки в Казань он также расстался со своими владениями. Примечание. Боярская книга. 1556 год, страница 69 конец примечания. Измельчавшие князья Засекины располагали менее значительными земельными богатствами. Опальный князь Владимиров Засекин И.И. имел в отчину в 1600 четвертей, князь Солнцев Засекин Д.В., Владел вотчиной в тысячу двести четвертей. Примечание. Боярская книга 1556 года, страница 39. Князья Щетинины, Г.И. и Еи владели поместьями в 2600 четвертей пашни в трех полях. Вотчин они, кажется, вовсе не имели. Смотрите «Боярская книга 1556 года». Страница 52. Конец примечания. После ссылки названных дворян в Казань их земли перешли в казну. Конфискация княжеских вотчин в Ярославле не носила всеобщего характера. Земель лишились лишь те князья, которым объявлена была царская опала. Прочие их сородичи сохранили родовые владения. В соответствии с этим в завещании царь сделал сыну Федору следующее наставление. «А у которых князей Ярославских их вотчин не имал, и сын мой Федор тех вотчин не отнимает у них жен и у детей их». Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей страница 442 конец примечания если младшему сыну грозный завещал вотчины суздальских и ярославских княжат то старшему сыну он намерен был передать родовые вотчины земли конфискованные казной у стародубских княжат в стародубе список стародубских княжеских вотчин включает десятки наименований сел, деревень и даже отдельных жеребьев, небольших поселений. Перечень выделяется в тексте духовной как интерполяция. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей. Страницы 434 435. -е. Конец примечания. Можно полагать, что стародубский перечень вотчин был составлен после передачи Стародуба во владение удельного князя Старицкого В.А. в марте 1566 года. В то время стародубские вотчинные земли были поделены на две неравные части — Одни вотчины перешли к Старицкому. Подробный перечень их был включен в миновые грамоты на Стародуб от 11 марта 1566 года. Большую часть княжеских стародубских вотчин казна удержала в своих руках. Перечень их царь включил в текст своей духовной, по-видимому, с той целью, Чтобы оградить владение наследника от покушений со стороны стародубского удельного князя, примечание. Список стародубских вотчин старецкого и так называемый казенный список, полностью расходятся между собой, за исключением тех случаев, когда одна и та же вотчина оказывается поделенной на доли или жеребья между казной и и удельным князем. Такими разделенными вотчинами оказались село Ромодановское по половинам, село Васильево по третям и так далее. Смотрите. Духовные и договорные грамоты xiv 16 веков великих и удельных князей. Страницы 423, 434, 435 Конец примечания. «Да сыну же моему Ивану, — писал царь в своем завещании, — даю к Владимиру в Стародубе в стародубских князей вотчины, которые остались за мною у князя. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей — Страница 434. Конец примечания. Можно предположить, что в первоначальном варианте завещания значилось имя князя Старицкого В.А., владевшего Стародубом в 1566-1569 годах. В последний раз царь Иван перерабатывал текст духовной, в начале 70-х годов, когда Стародуб стал уделом князя Воротынского М.И. Возможно, что именно тогда царь заменил имя старинского именем Воротынского «Стародубских вотчины, которые остались за мною у князя Михаила Воротынского». Примечание. Духовные договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей Страница 434. Конец примечания. Стародубский казенный список был включен в текст завещания, по-видимому, в первые годы опричнины. Начиная с лета осени 1566 года, правительство стало возвращать стародубские вотчины прежним владельцам, вследствие чего казенный список начал утрачивать действенное значение. Примечание. Подробнее смотрите главу четвертую. Конец примечания. После 1566 года царь не раз возвращался к черновику завещания, но перечень стародубских вотчин так и не был им выправлен. Веселовский СБ подверг сомнению достоверность стародубского списка царского завещания указав на то, что очень многие владения, перечисленные в духовной, как отобранные у стародубских князей, в действительности были даны в разное время монастырям и притом большую частью теми же самыми лицами, которые упоминаются в духовной, как бывшие владельцы этих вотчин. Примечание. После этого становится очевидным, что вопрос о политике царя Ивана в отношении княжеского землевладения нуждается в пересмотре. Смотрите «Веселовский СБ. Монастырское землевладение. Страница 99. Конец примечания». К сожалению, «Веселовский СБ» полностью игнорирует некоторые факты, а именно массовую конфискацию стародубских водчин, в связи с Казанской ссылкой и возврат некоторых вотчин прежним владельцам после амнистии в 1566 году. Данные о пожертвованиях стародубских вотчин монастыри относятся к периоду после амнистии к 1567-1578 годам, когда многие княжата вернули себе запустевшие вотчины. Попытаемся более детально проследить, как и в какое время перешли в казну стародубские водчины, поименованные Царской Духовной. Прежде всего, мы находим здесь большую группу владений, перешедших в казну как выморочное имущество, отписанных у сироты вдов или же монастырей. К этой категории принадлежат бывшие вотчины князей Осипского, В.П., Пожарского, Т.Ф., княгини Стародубской, Е., княгини Стародубской, М., князей Мезецких, М.С. и Ф.С., князя Палецкого, С.Д. с братьями, князей Рамадановских. Примечание. Князь Осиповский, В.П., умер бездетным в 50-х годах. По разрядам прослеживаются его службы в 1543-1550 годах. Смотрите разряды, листы 149 165 оборотный и другие. В царском завещании значится «Село Осипово, что было князь Василия Осипского». Смотрите духовные договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей, страница 435 Князь Пожарский Т.Ф. постригся в Спасо-Ефимьеве монастыре и в 1562 году отказал старцам село Фалеево, смотрите Савелов Л.М. Князья Пожарские. Летописи историка родословного общества в Москве. Выпуск 2-3. Москва, 1906 год. Страница 16. Родовую вотчину село Троицкое, выкупленную в 1555 году у Мечкова и И, князь Пожарский Т.Ф. решил передать двоюродному брату, князю Черному И.В., Смотрите «Савелов Л.М. Князья Пожарские. Летописи историка родословного общества в Москве. Выпуск 2-3. Москва, 1906 год. Страницы 16-20. В соответствии с уложением 1562 года оба распоряжения, сделанных без государева ведома и доклада, были, вероятно, аннулированы казной. В царском завещании записаны «Село Троицкое до село Фалеево, что было князя Тимофея до князя Ивана Пожарских». Смотрите в «Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей» страница 434. Княгиня Стародубская е Наследовала в после смерти мужа князя Ляловского-Стародубского С.И. Известны его службы в 1543-1554 годах. Смотрите родословная книга, часть вторая страница 62, разряды, листы 149-162 оборотный, 207 оборотный, В шестидесятых годах вдова постриглась в Симонове монастыре, которому написала в изустной своей, то есть завещала мужнину вотчину сельцо Кувезино с семнадцатью деревнями. Смотрите исторический архив, книга третья, номер тридцать третий, страница двести тридцать вторая. Казна наложила руку на княжескую вотчину. В царском завещании значится «Село Сороки» да «Село Кувезино», что было княгиня Афросиньи и княж Семеновы Стародубского. Смотрите, духовные договорные грамоты XIV-XVI веков Великих Князей, страница 435 княгиня Стародубская М., Была вдовой князя Яловского стародубского А.И. Перед смертью, около 1556-1557 годов, князь завещал поделить вотчину село Пантелеевское на две половины. Одну жене до ее живота, а другую в Троица-Сергиев монастырь. Смотрите «Рождественский С.В.». «Служилое землевладение», страницы 173-174, оба распоряжения, видимо, были аннулированы казной. В царской духовной поименовано село Пантелеево, что было княгини Марии княж Андреевы Стародубского. Смотрите, духовные договорные грамоты xiv 16 веков великих и удельных князей Страница 435 -я. «Княгини Мария и Федосия Семеновны Мезецкие получили от отца в приданное село Лучкино с пятнадцатью деревнями и починками». Смотрите «Савелов» ЛМ, «Князья Пожарские». Страница 40 сорок 45 -я. Передача «Вотчин в приданное» была полностью воспрещена по уложению 1562 года. В казенном перечне царского завещания находим «Село Лучки с деревнями, что было княгини Марии княж Петровны Пожарского до да княгини Федосии князь Семеновых, дочерей Мизецкого». Смотрите, духовные договорные грамоты 14-16 веков великих и удельных князей – Страница 435 пятая. В изданном завещании текст испорчен. Марии княж Петровы до да княгини Федосии. На самом деле именно княгиня Федосия была женой князя Пожарского П.Б. Она владела селом Дмитриевским, купленным отцом ее мужа князем Долгим Б.Ф. Смотрите, Савелов, Л.М., Князья Пожарские, страница 15. После смерти Пожарского П.Б. Федосия и ее дети лишились мужниной вотчины, поименованной в царском завещании село Дмитриевское, что было княгини Федосии Пожарской с детьми. Смотрите духовные договорные грамоты четырнадцатого шестнадцатого веков великих и удельных князей, страница четыреста тридцать Князь Полецкий С.Д. с братьями Василием, Федором, Андреем и Борисом наследовали после смерти отца боярина князя Полецкого Д.Ф. крупнейшую вотчину село Палях. Старший из братьев был видным воеводой, младшие только начинали карьеру. Под Улой в 1564 году князья Полецкие С.Д. И ФД погибли. Смотрите полное собрание русских летописей том 13 страница 377. Незадолго до того вдова удельного князя Углицкого Ю Ульяна, приходившаяся родной сестрой палецкому СД, удалилась в монастырь. Порвались узы, связывавшие палецких с царской семьей. По-видимому, после гибели Палецкого СД казна наложила руку на его вотчину. В царском завещании записано «Село Палех, что было княж Дмитриевых детей Полецкого». Смотрите «Духовные договорные грамоты XIV-XVI веков Великих и Удельных князей», страница 435 -я. «Родовая вотчина» никогда не была возвращена младшим сыновьям Полецкого. Полецкий В.Д. погиб под копием в 1567 году. Смотрите «Псковские летописи», фонд 2, страница 249. Полецкий А.Д. начал службу в период опричнины и сделал блестящую военную карьеру в 70-х годах. Но ему не удалось вернуть себе стародубские земли состав земельных владений младших палецких хорошо известен по духовной грамоте князь андрей завещал свои вотчины более трех тысяч трехсот четвертей пашни в костроме Бежецке и так далее брату борису царь утвердил завещание с одной оговоркой борис Получил вотчину брата только в пожизненное владение до своего живота, а умрет или пострижется, и на понем дать из в монастыри по нашему уложению деньги, а отесела взять и на меня царя и великого князя. А.А.Э. Том первый, номер триста четвертый, страницы триста шестьдесят восьмая, триста семьдесят Так, несмотря на родство с царской семьей палецкие навсегда утратили старинное владение в стародубе в казенном перечне фигурируют следующие земельные имущества боярской семьи рамадановских село Сирицы, до да село татарово что было князь петра шарапова шарапа рамадановского До села Хряпово, до села Мицино, что было князь Федора Ромадановского, до села Яблонцы, что было князь Михаила Рамадановского, до половины села Рамадонова, что было князь Ивана Рамадановского, Смотрите, духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей, страницы 434 435 Первым в списке назван Шарап Рамадановский, П.Б. Известно, что он кончил жизнь в литовском плену, вследствие чего его имущество, видимо, и попало в казну. Смотрите родословная книга, том 2, страницы 72-76. Старшим братом Шарапа был известный воевода и боярин князь Рамадановской Ф.Б., Его имущество, возможно, перешло в казну после смерти его в 1555 году. Младшими братьями Боярина были князья Михаил и Иван. Возможно, что их-то и следует отождествить с лицами, упомянутыми в завещании. В тот период аналогичные имена носили еще несколько представителей рода рамадановских, но все они служили не в стародубе, а в других уездах, где и располагались их основные владения, так Козлаков, Рамадановский и М. записан в списке дворян московского уезда. Смотрите, ТКТД, страница 125 Семья Козлаковых благополучно избежала, опал Грозного. Из других Рамадановских в дворовой тетради 50-х годов записаны лишь Гнуса и Ф и двое его сыновей, Никита и Константин. Все трое служили в Бежецком верхе. Об одном из сыновей Гнусы или о нем самом в дворовой тетради сказано «Умре в Казани». Смотрите ТКТД, страница 201. Гнусов Рамадановский Н.И. Побывал в Казанской ссылке, но землями в Стародубе он, по-видимому, не владел. Конец примечания. Владения перечисленных фамилий подверглись конфискации в соответствии с уложениями о княжеских вотчинах главным образом в доопричный период. Примечание. Как справедливо отметил Рождественский С.В., по крайней мере, часть стародубских вотчин, упомянутых в завещании, была отнята казной. Не у самих владельцев, а у монастырей. Перед нами одна из неудавшихся секуляризационных мер царствования Грозного. Смотрите Рождественские СВ. Служилое землевладение. Страница 180. -я. Конец примечания. Конфискация вотчин растянулась на длительный период времени, но максимума Эти конфискации в Стародубе достигли, по-видимому, после принятия уложения 1562 года. Меры, направленные к ограничению стародубского княжеского землевладения, получили продолжение в опричнине. Десятки стародубских князей подверглись опале и были сосланы на поселение в Казань. Их родовые земли — перешли в казну. В царском завещании перечислены следующие владения казанских ссыльных. Первое. Село Старое Миховицы, что было Романа Гундарова. Второе. Село Рождественское до да деревня Каменное. До да три треть. Села Васильева, что было князь Ивана, князь Семена, сына Пожарского. В копии завещания допущена описка. Названная вотчина принадлежала князю Ивану Семеновичу Коврову. Выше мы подробно писали о ссылке Коврова в Свияжск и о переходе его вотчины в казну. Третье. Село Амелева. Хмелева. Что было князь Никиты Стародубского? Князь Стародубский Н.М. лишился вотчины после ссылки в Свияжск по указу Грозного. Четвертое. Село Татарово до да село Никольское, что было князь Афанасия Нагаева. Нагаев Рамадановский А был казанским сыльным. Пятое. Село Антиохово до да село Воскресенское, до да село Новые Зименки, что было князь Федора до да князя Ивана Гундоровых. Гундаров И.В. наследовал владение в селе Воскресенском, видимо, после своего дяди, князя Гундарова Ф.И. Примечание. Воскресенское было разделено между князем Гундоровым Ф.И. и его племянником Гундаровым Р.И. в конце 50-х годов. Смотрите, Рождественский С.В. служилое землевладение страница 178 -я. конец примечания половина зименок ему досталась от бездетного дяди князя Гундарова Юи примечание рождественский СВ служилая землевладение страница 178 -я. конец примечания в 1565 году Гундаров и В. оказался в ссылке. Шестое. Деревня Ковернев. Каверзино. И иные деревни, что были князь Ивана, княжандреева Андреева сына Коврова. Седьмое. Село Могучее, что было князь Ивана Пожарского Меньшова. Примечание Меньшой и И. Наследовал крупную вотчину брата Большого И.И., умершего бездетным. Большой составил духовную в 1557 году. Смотрите, Савелов, Л.М., Князья Пожарские, страница 15, конец примечания. Единственный сын князя Меньшова И.И., князь Федор Пожарский, находился в Казанской ссылке. Восьмое. Село Александровское до да село Устиновское, до да село Овсяникова, что было князь Андрея Кривозерского с братьею. Девятое. Село Голобоково до да деревня Скореково, что было княгиней Марии князь Борисовых Пожарского и сына Ея князь Михаила. Десятое. Половина села Рамадонова что было князь Ивана Рамадановского. В списке сильных мы находим некоего Ивана Рамадановского, возможно, из семьи боярина Рамадановского Ф.Б. Примечание. Рамадановский И. начал службу в 50-х годах, был воеводой в Свияжске в 1556 году и писцом в Переяславле в 1563 году, после чего его карьера оборвалась. Смотрите разряды. Листы 230 оборотный, 287 -й, 303 -й оборотный. По возвращении из ссылки Рамадановский И.Б. отказал свою вотчину в Дмитрове в пользу Троица-Сергиева монастыря в 1567 году. Смотрите Шумаков С., Обзор грамот коллегии экономии, выпуск 3, страница 16, конец примечания. Ценным дополнением к завещанию Грозного служат меновые грамоты Старицкого, содержащие точное описание стародубских княжеских земель, вошедших в состав Дмитровского удельного княжества, согласно меновой грамоте 11 марта 1566 года Старицкий получил из казны, помимо городища Стародуба-Ряполовского, также село Ивановское, родовая вотчина Хилковых, Волость-Пожар, бывшая вотчина Пожарских, и три других крупных села. Примечание. Духовные и договорные грамоты xiv 16 веков великих и удельных князей. Страница 423. Конец примечания. Названные богатейшие земли принадлежали прежде стародубским княжатам. По крайней мере, некоторые из них, село Ивановское, перешли в казну всего за год-полтора до опричнины. Примечания. Прочие стародубские вотчины – оставшиеся в руках их старых владельцев, княжат, монастырей и так далее, были переданы в ведение старецкого судом и данью. На них распространился податно-судебный иммунитет удельного князя. Смотрите, духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей, страница 424 Конец примечания. Списки казенных стародубских водчин по завещанию Грозного именовой грамоте Старицкого были составлены в начальный период опричнины, когда антикняжеская земельная политика правительства достигла кульминации, введя в действие уложения о княжеских водчинах 1562 года а затем отправив десятки стародубских княжат в Казанскую ссылку, правительство прибрало к рукам богатейшие княжеские вотчины, располагавшиеся крупными гнездами на территории некогда независимого стародубского удельного княжества. Данные о размерах вотчин показывают, что фонды конфискованных земель были в целом Весьма значительны Только в селах Татарова, Новая, Никольская И Шустова Частично принадлежавших Казанскому поселенцу Князю Нагаеву АА Числилось в конце века 7485 четвертей пашни Примечание П.К.М.Г Том первый. Отдел первый. И страницы 858-860, 862-863. После великого разорения 70-80-х годов большая часть вотчиной пашни лежала перелогом, прослоресом и так далее. Размеры пахотных земель даны в пересчете на три поля, Конец примечания. Вотчина княгини Стародубской М. Село Пантелеева, записанная в Царском завещании, имела 888 четвертей пашни. Примечание. П.К.М.Г. Том 1. Отдел 1. Страницы 860-861. Конец примечания. В отчине ее племянника Казанского сынного князя Стародубского Н.М. в селе Хмелево было 612 четвертей пашни и так далее. Примечание. П.К.М.Г. Том первый. Отдел первый. Страница 861. Конец примечания.